Память руки. В довольно типичной и стандартной нашей квартире в ванной лет пять назад неплохо работали краны для подачи воды холодной и горячей. Домочадцы много раз открывали и закрывали их. Проблем они нам не устраивали, добросовестно исполняя свои нехитрые обязанности. Но однажды случилась поломка. Сначала потек один а за ним и другой. Вызванный сантехник, долго копавшись, посоветовал купить новые, что вскоре мы и сделали. Установили, проверили их работу. Тот же сантехник, улыбчивый, небольшого роста парень, лет 20, с родинкой на правой щеке, серьезно и с убежденностью сказал, лет восемь головной боли у вас с ними не будет, это я гарантирую. После его ухода, действительно, проблем у нас не возникало. Кроме одной. Старые краны подавали воду, когда мы их крутили влево. А эти работали, наоборот, вправо. И рука, не знаю, как у других, а у меня совершенно точно, по привычке, крутила влево. И долго я привыкал совершить обратное действие. Но нет-нет. Да и снова срывался в левый поворот. Срабатывала память руки. Так и в духовной жизни. Что тебя окружает, к чему понуждаешь себя чаще другого, то и станет твоей сутью.